Книга 20. О последнем суде и о свидетельствах как Нового, так и Ветхого Завета, предвещающих будущее. Глава 1. О том, что хотя Бог судит во всякое время, но в настоящей книге будет идти речь, собственно, о Его последнем суде. Намереваясь говорить о дне последнего суда Божия, который будет производить он сам и имея целью защитить действительность его против нечестивых и неверующих, мы должны начать с божественных свидетельств, положив их как бы в основу здания. Нежелающие верить этим свидетельствам стараются противопоставить им ложные обманчивые доводы человеческого разума или для того, чтобы доказывать, будто приводимые из священных писаний свидетельства имеют иное значение, или для того, чтобы вовсе отрицать в них божественность изречений. Ибо не найдется, по моему мнению, смертного, который бы, поняв эти свидетельства в их буквальном смысле и веря, что они изречены высочайшим и истинным Богом через святые души, не принял бы их к сердцу и не согласился бы с ними. Выразит ли он это открыто или постыдится и побоится признаться в том следствии какой-нибудь слабости, или же по упрямству, весьма похожему на помешательство, будет со всевозможным старанием защищать заведомую сознательную ложь против заведомой и признанной всеми истины. Итак, вся церковь истинного Бога исповедует и проповедует что Христос должен прийти с неба, судить живых и мертвых. Это мы называем окончательным днем божественного суда, то есть последним временем. Ибо сколько дней продолжится этот суд, неизвестно. Но всякий, пусть даже и невнимательно читающий священное Писание, знает, что там слово «день» обыкновенно употребляется в смысле «времени». Но, говоря об этом дне суда, мы прибавляем окончательный или последний, потому что Бог судит и теперь, судил с самого начала человеческого рода, когда изгнал из рая и удалил от дерева жизни первых людей, совершивших великое преступление. Судил, несомненный, тогда, когда не пощадил согрешивших ангелов, глава которых, погубив себя, погубила из зависти и людей. Не без его же высокого и справедливого суда, как в воздушных пространствах неба, так и на земле, переполнена заблуждениями и скорбями несчастнейшая жизнь и демонов и людей. Да если бы никто и не согрешил, не без благого и праведного суда он удерживал бы в блаженном состоянии всю вообще разумную тварь, питающую неизменную привязанность к нему, как к своему Господу. Судит он при том не только всеобщим образом, карая демонский и человеческий род нечестием, соответственно тяжести первых грехов, но судит он и личное дело каждого, совершаемое по произволу воли. Ибо и демоны молятся, чтобы не терпеть мучений, Евангелие от Матфея, глава 8, стих 29. «И когда им оказывается пощада, или каждый из них терпит мучение соответственно своему непотребству, это во всяком случае бывает без нарушения справедливости. И люди, большую частью открыто, тайным же образом всегда, несут за свои дела божественные наказания» в этой или жизни или после смерти хотя ни один человек не поступает надлежащим образом без содействия божественной помощи ни один демон и ни один человек не поступает несправедливо если это не бывает попущено ему тем же справедливейшим божественным судом ибо как говорит апостол нет неправды у бога Послание к римлянам, глава 9, стих 14. И как тот же апостол говорит в другом месте, Непостижимые судьбы его и неисследимые пути его», глава 11, стих 33. Итак, в настоящей книге я буду говорить не о тех первых и не об этих промежуточных Божиих судах, а о самом последнем суде, Насколько он же будет творить этот суд, когда придет с неба Христос, чтобы судить живых и мертвых? Называется он днем суда в собственном смысле, потому что там уже не останется места для недоуменных вопросов, почему этот несправедливый человек счастлив, а тот праведник несчастен. Ибо тогда истинное и полное счастье обратится в удел добрых, а заслуженное и величайшее несчастье в удел злых. Глава вторая. О несообразностях участи человеческой, о которых нельзя сказать, чтобы им не был присущ суд Божий, хотя проследить этот суд нет возможности. В настоящее же время мы учимся и зло переносить равнодушно, так как его терпят и добрые, и благом не придавать большого значения, так как ими пользуются и злые. Поэтому божественное учение оказывается спасительным и при настоящих обстоятельствах, когда божественная справедливость не проявляется очевидностью. Ибо мы не знаем, по какому Божию суду тот добрый человек беден, а этот злой богат. Тот, кто за свои развратные нравы, по нашему мнению, должен был бы терзаться скорбями, радуется, а тот, чья похвальная жизнь должна была бы приносить радости, терпит огорчение. Невинный выходит из суда не только неотмщенным, но и осужденным, не имея сил бороться с неправдой судьи или опровергнуть ложные свидетельства а злодей его противник, наоборот, не только безнаказанным, но и торжествующим над ним. Нечестивый пользуется отменным здоровьем, благочестивый изнывает в расслаблении. Разбойничают юноши самого превосходного здоровья, а кто не мог оскорбить кого-либо и словом, тот подвергается разного рода жестоким болезням. Ранняя смерть уносит полезных для человечества детей, а кому, казалось бы, не следовало и родиться, тот живет сверх меры долга. Обремененные преступлениями окружен общественным уважением, а человека безупречного скрывает мрак неизвестности и так далее, кто соберет или перечислит все подобные явления. Будь в этих явлениях, при самой их как бы нелепости, определенное постоянство, так, чтобы в этой жизни, в которой человек, по выражению священного псалма, подобен дуновению, дни его как уклоняющаяся тень. Псалом 143, стих 4. Приходящими земными благами пользовались только злые, а зло терпели лишь добрые это можно было бы отнести к справедливому и даже благосклонному суду Божию. Для тех, которые не имеют наследовать благ вечных, дающих блаженство, благоприходящие земные служили бы или соблазном, соответственно, их злобе, или утешением по милосердию Божию. А для тех, которым вечные мучения не угрожают, временные бедствия – служили бы или наказанием за их какие-либо большие или малые грехи, или упражнением для их добродетелей. Теперь же, когда не только добрые терпят бедствия, а злые благоденствуют, что представляется несправедливым, но когда очень часто бывает и так, что злые терпят бедствия, а добрые достигают благосостояния, судьбы Божии делаются еще более непостижимыми и пути его неисследимыми». Послание к римлянам, глава 11, стих 33. «Итак, хотя мы и не знаем, по какому суду делает или допускает это Бог, у которого высочайшая сила, высочайшая мудрость и высочайшая правда, и у которого нет слабости, нет неосмотрительности и нет неправды, Однако мы спасительно учимся не придавать большого значения тем благам или злу, которые видим общими и добрым и злым, а искать тех благ, которые исключительно принадлежат добрым, и избегать тех зол, которые составляют исключительную принадлежность злых. Когда же мы явимся на этот Божий суд, время которого по преимуществу называется «Днем суда», а иногда Днем Господним. Тогда обнаружится высшая степень справедливости не только того суда, который будет изречен в то время, но и того, который был изрекаем от начала, и того, который будет изрекаться до того времени. Там также обнаружится, как справедлив суд Божий в том отношении, что в настоящее время столь многие – Даже почти все справедливые суды Божии укрываются от чувства и понимания смертных, хотя, впрочем, в этом деле от веры благочестивых не укрывается, что это сокровенное справедливо.